Четвертое. Товарный фетишизм и его тайна. На первый взгляд, товар кажется очень простой и тривиальной вещью. Его анализ показывает, что это – вещь, полная причуд метафизических тонкостей и теологических ухищрений. Как потребительная стоимость – он не заключает в себе ничего загадочного. Будем ли мы его рассматривать с той точки зрения, что он своими свойствами удовлетворяет человеческие потребности, или с той точки зрения, что он приобретает эти свойства как продукт человеческого труда? Само собой понятно, что человек своей деятельностью изменяет форму веществ природы в полезном для него направлении. Мистический характер товара порождается таким образом непотребительной его стоимостью. Столь же мало порождается он содержанием определенной стоимости. Потому что, во-первых, как бы различны ни были отдельные виды полезного труда или производительной деятельности, с физиологической стороны это функция человеческого организма. И каждая такая функция, каковы бы ни были ее содержание и ее форма, По существу есть затрата человеческого мозга, нервов, мускулов, органов чувств и так далее. Во-вторых, то, что лежит в основе определения величины стоимости, а именно продолжительность таких затрат или количество труда, совершенно отчетливо отличается от качества труда. Во всяком обществе то рабочее время, которого стоит производство жизненных средств. Должно было заинтересовать людей, хотя бы и не в одинаковой степени на разных ступенях развития. Наконец, раз люди так или иначе работают друг на друга, их труд получает тем самым общественную форму. Итак, откуда же возникает загадочный характер продукта труда, как только этот последний принимает форму товара? Очевидно, из этой самой формы. Равенство различных видов человеческого труда приобретает вечную форму одинаковой стоимостной предметности продуктов труда. Измерение затрат человеческой рабочей силы их продолжительностью получает форму величины стоимости продуктов труда. Наконец, те отношения между производителями, в которых осуществляются их общественные определения труда, получают форму общественного отношения продуктов труда. Следовательно, таинственность товарной формы состоит просто в том, что она является зеркалом, которое отражает людям общественный характер их собственного труда как вечный характер самих продуктов труда, как общественные свойства данных вещей, присущие им от природы. Поэтому и общественное отношение производителей к совокупному труду представляется им находящимся вне их общественным отношениям вещей. Этот фетишистский характер товарного мира порождается, как уже показал предшествующий анализ, своеобразным общественным характером труда, производящего товары. Предметы потребления становятся вообще товарами лишь потому, что они – суть продукты независимых друг от друга частных работ. Комплекс этих частных работ образует совокупный труд общества. Так как производители вступают в общественный контакт между собой лишь путем обмена продуктов своего труда, то и специфический общественный характер их частных работ проявляется только в рамках этого обмена. Другими словами, частные работы фактически осуществляются как звенья совокупного общественного труда лишь через те отношения, которые обмен устанавливает между продуктами труда, а при их посредстве и между самими производителями. Поэтому последним, то есть производителем, общественные отношения их частных работ кажутся именно тем, что они представляют собой на самом деле, то есть не непосредственно общественными отношениями самих лиц в труде, а, напротив, вечными отношениями лиц и общественными отношениями вещей. Лишь в рамках своего обмена продукты труда получают общественно-одинаковую стоимостную предметность, обособленную от их чувственно-различных потребительных предметностей. Это расщепление продукта труда на полезную вещь и стоимостную вещь Осуществляется на практике лишь тогда, когда обмен уже приобрел достаточное распространение и такое значение, что полезные вещи производятся специально для обмена, а потому стоимостный характер вещей принимается во внимание уже при самом их производстве. С этого момента частные работы производителей действительно получают двойственный общественный характер. С одной стороны, как определенные виды полезного труда, они должны удовлетворять определенную общественную потребность и, таким образом, должны оправдать свое назначение в качестве звеньев совокупного труда, в качестве звеньев естественно выросшей системы общественного разделения труда. С другой стороны, они удовлетворяют лишь разнообразные потребности своих собственных производителей поскольку каждый особенный вид полезного частного труда может быть обменен на всякий иной особенный вид полезного частного труда и, следовательно, равнозначен последнему. Равенство видов труда во всех отношениях различных друг от друга – может состоять лишь в отвлечении от их действительного неравенства, в сведении их к тому общему им характеру, которым они обладают как затраты человеческой рабочей силы, как абстрактно-человеческий труд. Но мозг частных производителей отражает этот двойственный общественный характер их частных работ в таких формах, которые выступают в практическом обиходе, в обмене продуктов, Стало быть, общественно полезный характер их частных работ он отражает в той форме, что продукт труда должен быть полезен, но не для самого производителя, а для других людей. Общественный характер равенства разнородных видов труда он отражает в той форме, что эти материально различные вещи, продукты труда, суть стоимости. Следовательно, люди сопоставляют продукты своего труда как стоимости не потому, что эти вещи являются для них лишь вещными оболочками однородного человеческого труда. Наоборот, приравнивая свои различные продукты при обмене один к другому как стоимости, люди приравнивают свои различные виды труда один к другому как человеческий труд. Они не сознают этого, но они это делают. Таким образом, у стоимости не написано на лбу, что она такое. Более того, стоимость превращает каждый продукт труда в общественный иероглиф. Впоследствии люди стараются разгадать смысл этого иероглифа, проникнуть в тайну своего собственного общественного продукта, потому что определение предметов потребления как стоимостей – Есть общественный продукт людей не в меньшей степени, чем, например, язык. Позднее научное открытие, что продукты труда, поскольку они суть стоимости, представляют собой лишь вечное выражение человеческого труда, затраченного на их производство, составляет эпоху в истории развития человечества. Но оно отнюдь не рассеивает вечной видимости общественного характера труда. Лишь для данной особенной формы производства, для товарного производства, справедливо, что специфический общественный характер независимых друг от друга частных работ состоит в их равенстве как человеческого труда вообще и что он принимает форму стоимостного характера продуктов труда. Между тем, для людей, захваченных отношениями товарного производства, Эти специальные особенности последнего, как до, так и после указанного открытия, кажутся имеющими всеобщее значение, подобно тому, как свойства воздуха, его физическая телесная форма, продолжают существовать, несмотря на то, что наука разложила воздух на его основные элементы. Практически. Лиц, обменивающихся продуктами, интересует прежде всего вопрос, сколько чужих продуктов можно получить за свой, то есть в каких пропорциях обмениваются между собой продукты. Когда эти пропорции достигают известной прочности и становятся привычными, тогда кажется, будто они обусловлены самой природой продуктов труда. Так, например, равенство стоимости одной тонны железа и двух унций золота воспринимается совершенно так же, как тот факт, что фунт золота и фунт железа имеют одинаковый вес, несмотря на различия физических и химических свойств этих тел. В действительности, стоимостный характер продуктов труда утверждается лишь путем их проявления как стоимостей определенной величины. Величины стоимости непрерывно изменяются, независимо от желания, предвидения и деятельности лиц, обменивающихся продуктами. В глазах последних их собственное общественное движение принимает форму движения вещей, под контролем которого они находятся, вместо того, чтобы его контролировать. Необходимо вполне развитое товарное производство и Для того, чтобы из самого опыта могло вырасти научное понимание, что отдельные частные работы, совершаемые независимо друг от друга, но всесторонне связанные между собой как звенья естественно выросшего общественного разделения труда, постоянно приводятся к своей общественно-пропорциональной мере. Для появления этого научного понимания необходимо вполне развитое товарное производство потому что общественное необходимое для производства продуктов рабочее время прокладывает себе путь через случайные и постоянно колеблющиеся меновые отношения продуктов частных работ лишь насильственно, в качестве регулирующего естественного закона, действующего подобно закону тяготения, когда на голову обрушивается дом. Определение величины стоимости рабочим временем есть поэтому тайна, скрывающаяся под видимым для глаз движением относительных товарных стоимостей. Открытие этой тайны устраняет иллюзию, будто величина стоимости продуктов труда определяется чисто случайно, но оно отнюдь не устраняет вечной формы определения величины стоимости. Лишь анализ товарных цен привел к определению величины стоимости, и только общее денежное выражение товаров дало возможность фиксировать их характер как стоимости. Но именно эта законченная форма товарного мира, его денежная форма, скрывает за вещами общественный характер частных работ, а следовательно и общественные отношения частных работников, вместо того, чтобы раскрыть эти отношения во всей чистоте. Такого рода формы как раз и образуют категории буржуазной экономии. Это общественно значимые, следовательно объективные мыслительные формы для производственных отношений данного исторически определенного общественного способа производства, товарного производства. Поэтому весь мистицизм товарного мира – Все чудеса и привидения, окутывающие туманом продукты труда при господстве товарного производства, все это немедленно исчезает, как только мы переходим к другим формам производства. Представим себе для разнообразия союз свободных людей, работающих общими средствами для производства и планомерно расходующих свои индивидуальные рабочие силы, как одну общественную рабочую силу. Весь продукт труда Союза свободных людей представляет собой общественный продукт. Часть этого продукта служит снова в качестве средств производства, она остается общественной. Но другая часть потребляется в качестве жизненных средств членами Союза, поэтому она должна быть распределена между ними. Способ этого распределения будет изменяться соответственно характеру самого общественно-производственного организма и ступени исторического развития производителей. Лишь для того, чтобы провести параллель с товарным производством, мы предположим, что доля каждого производителя в жизненных средствах определяется его рабочим временем. При этом условии рабочее время играло бы двоякую роль. Его общественно-планомерное распределение устанавливает надлежащее отношения между различными трудовыми функциями и различными потребностями. С другой стороны, рабочее время служит вместе с тем мерой индивидуального участия производителей в совокупном труде, а следовательно и в индивидуально потребляемой части всего продукта.